Глава 4. Новые друзья. Ну, наконец-то! Мы с Алисой и Евой снова парили в небе. Вода осталась далеко внизу, как и акулы. «Меня зовут Мар», — представилась девочка. «Ты нам жизнь спасла!» «Ну что вы, это все Мими, мой разноцветный единорог!» И все посмотрели на Мими. Во всем мире найдется лишь несколько единорогов в разноцветную полоску. Редчайший окрас! Я такого не видела. Даже не верится!» Рок у него волшебный, с ним можно создать какую угодно радугу, даже такую, которая спасет от акул. «Мар и Мими, спасибо за помощь!» — сказала я, еще немного дрожа от испуга, как и мой чай. «Но откуда появились эти двое?» «Как ты оказалась здесь, посреди океана?» — спросила любопытная Ева. Оказалось, что Мар и Мими успели побывать абсолютно везде. Вулкан троллей, озеро Светлячков, гора Йети, пустыня Скорпионов, летяк. В этих и многих других местах, куда обычно не попадешь. А зачем тебе там бывать? Мы с Мими — хранители единорогов. А вы, девчонки, здесь откуда? Спросила она в свою очередь. Из Юникорнии. И у нас секретное задание — спасти единорога. Вообще-то мы в первый раз. И получается, как видишь, пока не очень. Мы рассказали Мар про письмо и что решили помочь единорогу отправиться за ним в страну русалок. Но путь туда оказался сложнее, чем мы думали. «Карты у нас есть», — сказала Алиса и протянула ей листок. «Но с курса мы все время сбиваемся». Одной рукой Мар сжала карту, а другой принялась доставать разные предметы из своих пышных волос. Лупа, фонарь, бутерброд, бутылка, веревка, кусок мыла. «Помнишь, Мар бросала акулам с неба вареную колбасу? Теперь мы знаем, откуда у нее колбаса. В волосах у Мар помещается все, что мы хотели бы, но так и не смогли запихнуть Алисе в рюкзачок. Что тут скажешь?» Мар была настоящим хранителем единорогов. «Я всегда, когда путешествую, беру все самое необходимое. А вот и магический компас. Очень нужная вещь. Скажи ему, куда хочешь попасть, и он покажет дорогу». «Уй, и его можно спросить, где находится страна русалок?» — оживилась Алиса. «Ну, конечно!» Мар зажмурилась и попросила компас указать нам путь к русалкам. Стрелка закрутилась, как ужаленная, и вдруг замерла. «Вон туда!» — махнула рукой Мар. «Надо же!» — огорчилась Алиса. «А я думала, нам в другую сторону». «А хотите взять себе в помощники мой компас, моего единорога и меня саму?» — спросила Мар. «Вот ведь удача! Нас теперь четверо, и мы всегда рады новым друзьям! Ну что, летим спасать единорога! Скоро мы будем в стране русалок!» Мы с Алисой и Евой очень старались не отставать от Мар. «Однажды мы тоже станем, как она, хранителями единорогов!»